Глава 7. К счастью, подъезжаем затемно. Пикап выезжает на освещенное место перед воротами, и пока служивые открывают их, мы развлекаемся освобождением нескольких зараженных, добравшихся как-то до расположения и не смело топчущихся рядом с воротами. Заехав, паркуемся и идем сначала с Андреем в штаб, где проводим быстрые переговоры в узком кругу, пока остальные служивые собираются в клубе, чтобы послушать мою вводную лекцию и внимательно посмотреть на первого человека, переместившегося в чужое тело, Жаку собственной персоной. Наш современный Гагарин. Договариваемся со старшими части, как работаем дальше, как делим трофеи и проценты, и как чистим город. Они пока не хотят покидать часть. Хотят, думают, приехать в поселок и занять пару домов, типа под базу отдыха для своих бойцов с подругами боевыми. У нас нет возражений на такую просьбу». Я отчетливо понимаю, что сравнив убогие комнатки в воинской части с шикарными обставленными дорогой мебелью и техникой домами на берегу красивого озера, служивые и в первую очередь их подруги точно захотят постоянно жить в поселке. В такое время, пусть в части и более безопасно, чем у нас, сама часть является естественной преградой для миграции зараженных в нашу сторону. Так что это процесс неизбежный. В части со временем останется только наряд, несущий службу, А в поселке примерно с 8-10 домов окажется занято нашими союзниками со своими семьями, а то и еще больше. Ира уже говорила, что это может оказаться опасно для нас, ведь наша команда в четыре раза меньше, чем служивых, но примкнувшие к нам грузчики и мобилизованные уменьшают это неравенство всего до двух раз. Тем более, милая, пусть лучше живут рядом с нами такие боевые парни, которые станут защищать поселок так же яростно, как и свою часть. Не знаю, что должно случиться в этом мире, чтобы кто-то смог преодолеть пулеметный огонь, ведущийся из шести БТРов крупнокалиберными КПВТ. Гораздо лучше такие соседи, чем если мы наберем в поселок всяких словаков и тунеядцев, которых придется заставлять работать под страхом выселения в город. То есть выдворение обратно, откуда их взяли. Ира осталась при своем мнении, я при своем. Она делает свою карьеру и хочет остаться одной из самых влиятельных особ в поселке, справедливо понимая что многочисленные служивые уменьшат наше влияние в этом райском месте. Допустим, да уменьшают влияние, я и сам не хочу тянуть постоянно на своих плечах весь поселок, нести ответственность за жителей и обеспечение его жизнедеятельности. Хочу только рубить зомби, желательно как можно более сильных. Пора бы уже нам посмотреть на монстров шестого уровня, что-то зараженные остановились в своем развитии. Поэтому в часть мы приехали немного несогласные друг с другом, что обычное дело и при нормальной жизни, не говоря уже про наше опасно-нестабильное существование. Ира почему-то думает о будущих возможностях иметь как можно более высокое положение среди выживших и самой заниматься распределением материальных благ. Мне же кажется, что во всей этой суете нет особого смысла. Поэтому я спокойно отношусь к будущему, в котором я останусь просто бойцом. Мне кажется, что оно долго не продлится, а последующие шаги системы очень наглядно нам это объяснят. Нам, это тем, кто успеет что-то понять, и, возможно, что сразу после этого придется умереть. Вскоре мы все перешли в клуб, только двое часовых остались дежурить около ворот, да собаки лениво полаивают на своих постах. Все остальные жители части со своими женщинами, некоторые уже с парой законных подруг, расселись в небольшом помещении, где имеется много старых скрипучих стульев с тех времен, когда в части служило около 120 росгвардейцев. Сейчас в зале около 60-65 человек приготовились внимательно слушать мой рассказ. Андрей командует всем замолчать и приготовить свои уши. «Познакомьтесь, это мой старый приятель Евгений. Мы с ним начали освобождать зараженных в первый же день апокалипсиса и тогда же вечером открыли прокачку с помощью машин. На шестой день Евгений был убит, пробит двумя пулями на вылет из тяжелой снайперской винтовки около нашей прежней базы. Умер на месте» и даже оказался похоронен на газоне около нашего дома. Через четыре дня мы узнали от Олега Второго, что в дом пришел незнакомый никому парень, представился именно Евгением, и рассказал нам, что чувствует и ощущает себя именно нашим погибшим другом. После разговора с ним, я и все остальные признали его прежним Женей. Он знает все, что мы пережили вместе за последнюю неделю, и знает такие вещи из прошлой жизни, которые конкретно могу подтвердить только я один. Народ в зале зашумел, обсуждая мой рассказ. Пришлось мне повысить голос, чтобы услышали сидящие на задних рядах. Да, по всему, кроме внешности, это тот самый Женя, который воевал с нами и погиб у нас на глазах вместе с Оксаной и Аленой. Как и почему это случилось? Я делаю паузу, привлекая внимание зрителей. Ответ может дать только система, которая перенесла сознание Жени в другое тело, в какого-то бесполезного нулевку. Зачем она это сделала? Скорее всего потому, что Женя на момент смерти имел восьмой уровень по общему развитию и третий по регенерации. В тот момент он оказался одним из самых прокачанных воинов в городе. Поэтому его сознание оказалось перемещено в другое тело, и он, хорошо потренировавшись, теперь понемногу поднимает возможности дарованного ему нового тела к своим прежним способностям. Сегодня погиб один из нас, боец по имени Владимир. Мы будем помнить его, но если он придет к нам также в чужом теле, Только обрадуемся и поддержим его. Так Андрей обозначил доктрину руководства на такие возможные случаи. Да, Владимир имел тоже восьмой уровень и такой же треки по регенерации, поэтому он может возродиться в теле бесполезного для системы нулевки, подтверждаю и я такую возможность. Вам всем бы стоило также прокачаться и добраться до хорошего уровня именно на регенерации. Тогда может появиться большой шанс на новую жизнь. Заканчиваю я рассказ и спрашиваю, обратившись к Жеке, «Евгений, как тебе с прежними мозгами в новом теле?» Зал замирает, стараясь не пропустить ответ человека, получившего вторую жизнь. «Да все отлично. Подругу мою жалко очень, и тело неспортивное мне досталось, но я его меняю активно. Жить снова – это круто необыкновенно». Народ в зале аплодирует приятелю, потом Андрей сообщает своим бойцам, что с завтрашнего дня я займусь практическим обучением остальных экипажей, как сражаться с высокоуровневыми монстрами и как их обнаруживать. По полдня на каждый экипаж, сообщаю я. Этого хватит, чтобы посмотреть практически и послушать теорию, а для обнаружения монстров придется прокачивать восприятие хотя бы до четвертого уровня. Потом я ответил на вопросы интересующегося народа, каково это, оказаться прокачанным аж шестнадцатого уровня. В поселке мы снова полезли в ванну с горячаной водой и замерли в блаженстве. Я вспоминаю выступление в клубе части и морально готовлюсь к обучению служивых в течение трех дней. Ира успела пообщаться с женщинами, забранными из ангара, и строго поспрашала, не обижают ли их части и нет ли какого насилия над личностями. Слушай, Серый, ничего такого нет, просто женщине, которая никого не выбрала, жить немного сложнее, и ее никто прокачивать не станет. Говорят, что непрокачанные снова обратятся на следующем этапе системы и так подталкивают девушек к выбору. У служивых уже у половины имеется по две подруги. Парни чувствуют себя какими-то прямо баями. Ну, тогда и качать приходится вдвое больше. За удовольствие приходится рассчитываться потерей своих процентов и гораздо большими хлопотами, замечаю я. Так что удовольствие вполне справедливое получается. Еще двум последним, которые никого пока не выбрали, сразу же указали, чтобы при первом сообщении от системы они закрылись где-нибудь строго в одиночестве, и так ждали прихода нового этапа. «Такая дискриминация получается», — пожаловалась подруга. «Справедливо, опять же, вполне», — ответил я и занырнул под воду. Ухватил девушку за щиколотку и стащил с удобного места в джакузи, чтобы она поменьше переживала за порядки в чужом монастыре. «Сколько может теперь мужик тащить женщин на своих плечах? Столько пусть и тащит. Больше слабого пола выживет. И детей при них», — отвечаю я на возмущение Иры. И ты сейчас можешь уже пару спасенных мужиков из центра взять на содержание. Пусть радуют тебя, посмеиваясь я над подругой. не Ненужные никому и не способные что-то полезное делать для общего выживания остаются в своих квартирах, как и эти овцы из ангара, которых мы бросили в районе железнодорожного вокзала. Правда, как очень благородные люди, все же зачистив его, подвожу я итог. Ты ведь только обрадовалась тогда, что больше никто не мешает заниматься синокосом зомби. «Чего ты хочешь теперь от служивых?» Ира надувается на мои справедливые замечания и молча закидывает проценты, сегодня не хвастая своими достижениями. «Я же поднимаю оценку и прыжок». После обеда больше занимался безопасностью служивых. Не так много нарубил зараженных. Уровень 16. Навыки. Сила 8,8. Ловкость 8,8. Энергия 8,8. Восприятие 11,16. Регенерация 10,16. Познание 9.16. Оценка 4.16. Умение. Незаметность 8.8. 8. Прыжок и 7.8. Ночь проходит спокойно. Грузчики и мобилизованные радуются жизни в своих домах, выпивая на радостях, что сдали основной экзамен в этой жизни. Теперь у них ясная дорога, куда стремиться. Женщины благодарные скоро найдутся. Что еще требуется для хорошей жизни сейчас? Спасенные размещены очень плотно в одном из немного пропавших домов. Вряд ли они замечают сейчас легкую вонь, но должны отмыть и оттереть все последствия произошедших освобождений и чьих-то смертей в доме. Мы решили пока не баловать еще не очень понятный нам контингент. Олег мне успел сказать, что с народом пока не просто общаться после пережитого. Придется кое-кого ставить на место конкретно. Чтобы остальные поняли, что долго раскачиваться мы никому не позволим. Рабство не приветствуем в поселке, но и шею свою надолго сидеть не предоставим, поэтому несколько самых недовольных придется отвезти в город и там оставить. Утром следующего дня я слушаю подробный рассказ Олега. По его записям на листке бумаги мы понимаем, что дефицитных обладателей необходимых профессий для жизни в поселке нам пока не попалось, поэтому все спасенные привлекаются в качестве чернорабочих к расчистке поселка, освобождению домов от остатков погибших, И еще мы начинаем заготовку дров с несколькими мужиками, которые достаточно прохладно отнеслись к идее бороться с зомби. Олег, сегодня присмотрись, пожалуйста, кто из спасенных готов хорошо и много работать. Не из-под палки, конечно. Именно за безопасное проживание и трехразовое питание больше что-то предлагать нет смысла. Особо не нервничай и не ругайся. Если определишься с плохими работниками к обеду, тогда мы сразу же их вывезем обратно, чтобы не перегружать нашу базу тем более, что мы привезем новых спасенных. Я сегодня чищу с новыми служивыми центр города, и за 2-3 дня мы полностью его зачистим. Так что выселение бесполезных личностей в этот район не будет явным преступлением против человечества и нашей морали». Олег согласно кивает и подзывает новых прорабов из местных, которые должны будут указать спасенным фронт работ, много из которых очень грязные и сильно вонючие. «Лучше сразу определиться с лишними людьми в поселке». Мы едем к части, дожидаемся БТР с другой командой, сзади также к нему пристраивается командирский УАЗик с женщинами, едущими на прокачку, и вскоре занимаем позицию около заправки. За последнюю неделю я перестал видеть хоть иногда проезжающие мимо машины, а пока все глубже поглощает наш город исчезновением электричества, воды и новыми огромными толпами зараженных. Пропажа мобильной связи и интернета сказывается особенно печально на нашей коммуникации. Теперь общение в городе только с расстояния в километра с небольшим парациям, которые необходимо заряжать каждый день. Сегодня я отработал с двумя командами из части. Все же получилось выковырить спрятавшегося вчера монстра из его берлоги. Ира очень удачно попала ему по морде, разнеся нижнюю челюсть на осколки, и этим взбесила тварь, прыгнувшую уже с третьего этажа, и гигантскими прыжками, рванувшуюся мстить жалким людишкам. Кажется, из-за меткого попадания моей подруги монстр оказался как-то не очень уж и быстро, был остановлен в прыжке ударом по морде, срезавшем у него половину кожи, с получившейся в результате зомбячей революции абразины вместе с веками и остатками носа. Сразу же несколько ударов по позвоночнику не дали результата. К моему большому удивлению, пришлось рубить как заведенному, чередуя с ударами по башке, и таким образом оставляя чудовище в неподвижности. «Сабля уже совсем не справляется со своей задачей», — успел подумать я, как все же прорубился в позвоночник и смог остановить монстра, оставив его валяться на асфальте. Парни из новой команды с восторгом смотрят на сверкание саблей и мою безумную скорость. Я тоже чувствую, что я стал явно быстрее и сильнее, чем в то время, когда заполнил эти навыки до самого конца». Все-таки поднятие уровней не проходит бесследно. С каждым из них я становлюсь быстрее и сильнее, пусть это и не очень наглядно заметно. Потом я рублю концом саблюшую между еще сильнее поднятых плеч и за пару десятков ударов прорубаюсь к позвонкам, перебив которые, улетаю на целую вечность. И когда возвращаюсь в свой мир, вижу обступивших монстров служивых, которые фотографируют его увеличенную хлеборезку и миру рядом. Это же не пятерка. Вопросительно-утвердительно спрашивает подруга, и я киваю, стряхивая из головы долгие секунды оргазма. Шестерка. 192%. Кричу и сам наклоняюсь внимательно рассмотреть монстра. Да, позвоночник прикрыт двумя рядами валиков из твердой кожи. Когти стали длиннее и острее. Морда еще больше превратилась в хлеборезку, а куля пасть выросла. Теперь бы и белая акула позавидовала такому набору. «Вчера еще, наверное, пятеркой был, но отожжался за неполные сутки и поднял уровень. Кажется, обиделся на тебя за вчерашнее попадание пули и свою трусость, поэтому решил стать сильнее, чтобы отомстить», — говорю я внимательным слушателям. Наверняка пришлось нескольким жертвам отправиться к монстру в пасть. Сегодня ночью в этом районе страшно кричали люди, попавшие на ужин к твари. Фотосессия с монстром длится долго. Я перевожу дыхание и чувствую, как трясутся от перенагрузки руки и ноги. Я явно испугался, что не смогу остановить монстра и выложился на 200%. Эволюция прибавила врагам человечества еще один уровень. Монстр стал сильно защищеннее, но потерял немного в скорости и проворстве.